Глава 20. В райкоме синел вился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В 2 часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь райкома, выбритый, потный, с расстёгнутым от духоты воротом суконной рубахи, торопился. указав Давидову на стул, он почесал обнажённую пухло-белую шею, сказал: "Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? Да ста скоро догонишь. Говори, короче. Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привёз план весенних полевых работ. Может быть, посмотришь? Нет-нет, Испугался секретарь и болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком с алба пот. Ты с этим иди к Лупетову. В райполе вот союз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда. И за кружком отоварищ приехал. Сейчас будет заседание бюро. Ну спрашивается, за каким-то чёртом к нам кулаков направил? Беда с тобой. Ведь я же русским языком говорил, предупреждал. С этим не спеши. сколь нет у нас прямых директив. И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши колхозы, начинать раскулачивание, ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебя с Семфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании Семфонда. Почему до сих пор ничего не сделано в исполнении этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придётся настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие? Смотри, Давыдов, невыполнение важнейшей директивы райкома повлечёт за собой весьма неприятные для тебя орквыводы. Сколько у тебя собрано Семеннова по последней сводке? Сейчас я проверю. Секретарь вытащил из стола разграфлённый лист, Щурись скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской. «Ну, конечно! Ни пуда не прибавлено!» «Что же ты молчишь?» «Да ты не даешь мне говорить! Всем фондом верно, еще не занимались. Сегодня же вернусь и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады, факт. Дела очень много, нельзя же так, как ты хочешь, по щучьему веленью!» Раз, два, и колхоз создать, и кулака изъять, и симфонд собрать. Всё это мы выполним, и ты не торопись, записывать в дело ещё успеешь. Как не торопись, если округ и край жмут, дышать не дают? Симфонд должен быть создан ещё к 1 февраля, а ты? А я его создам к 15-му, факт. Ведь не в феврале же сеять будем. Сегодня послал член правления за триером в Тубинской. Там председатель колхоза Гнедых бузит на нашем письменном запросе, когда у них освободится триер. Написал резолюцию в будущие времена, тоже остряк самоучка. Факт. Ты мне про Гнедых не рассказывай, а о своём колхозе давай. Провели кампанию против убой скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение об обществить птицу и мелкий скот из боязни, что порежут да и вообще. Но я сегодня сказал Нагульному, чтобы он обратно раздал птицу. Это зачем? Считаю ошибочным обществление мелкого скота и птицы. В колхозе это пока не нужно. Собрание колхоза приняло такое решение. Приняло. Так в чём же дело? Нет птичников. Настроение у колхозников упало. Факт Не зачем его волновать по мелочам. Птицу не обязательно обыщевлять. Никомун устроим околхоз. Хорошенькая теория, а возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание на месте, двойственность. Надо решительно подтянуться. Всем фонд не создан. 100% коллективизации нет. Инвентарь не отремонтирован. Сегодня договорились с кузнецом. Вот видишь, я и говорю, что темпов нет. Непременно агитколлонну к вам надо послать. Она вас научит работать. Пришли, очень хорошо будет факт. А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпыли. Кури. Секретарь притянул пурц cigar. Вдруг как снег на голову Прибывает подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко. Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них ишелоны нужны. На чём их отправлять? Куда отправлять? Видишь, что вы наработали? Не было ни согласовано, ни увязано. Так что же я с ними должен был делать? Давыдов осердился. А когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка шипелявил. потому что в щербину попадал язык и делал речь причмокивающий, нечистый. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенно и страстно заговорил своим грубоватым тенарком. На шею я их должен был себе повесить. Они убили бедняка Хапрова с женой. Следствием это не доказано, перебил секретарь. Там могли быть посторонние причины. Плохой следователь, потому и не доказано. А по сторонней причине чепуха. Кулацкое дело, факт, они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против. Вот и выселили их к чёрту. Мне непонятно, почему ты всё об этом упоминаешь. Словно ты недоволен. Глупейшая догадка. Поосторожнее выражайся. Я против самодеятельности в таких случаях, когда план, плановая работа подменяется партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом. Что за местничество? Почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ? Подводы нужны были. Вот я и говорю, местничество. Ну, хватит. Так вот тебе задание на ближайшие дни. собрать полностью семь фонд, отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдалён от остальных населённых пунктов и в гигант, к сожалению, не войдёт. А тут в округе, чёрт бы их брал, путают. То гиганты им подавай, то разукрупняй. Мозги переворачиваются. Секретарь взялся за голову. посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал Ступай согласовывай план в Райполе вот союз Потом обедай в столовке А если там обедов не захватишь иди ко мне на квартиру жена тебя покормит Подожди записку напишу Он быстро черкнул что-то на листке бумажки сунул Давыдову и уткнувшись в бумаги протянул холодную потную руку И тот же же ежей Будь здоров. А на бюро я вас поставлю. А в прочем нет. Но подтянитесь, иначе орк выводы. Давид вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано: "Лиза, категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки. Г. Карджинский". — Нет, уж лучше без обеда, чем с таким мандатом, — уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполевод-союз.